Хиронея. К северу от Турийских гор, вплоть до Кефиса, несущего свои студеные воды в Капаитское озеро, простиралась гладкая, лишенная растительности равнина. Говорят, что она приглянулась самому Аполлону, и он отдал ее своему сыну, Хирону, основавшему Хиронею. Где здесь ни копни, наткнешься на кости, обломки оружия и доспехов. Здесь одержал победу над Элинами македонский царь Филипп, и болотистые берега Кефиса стали кладбищем эллинской свободы. Здесь же 250 лет спустя скрестили оружие Сула и Архилай. Запереть Сулу в Аттике такова была цель Архилая, тем более осуществимая, что пантийские корабли блокировали побережье. Конечно, до возведения укреплений Сулле не трудно было выйти из Аттики. Но с военной точки зрения это казалось безумием. Теснины суровой аттики давали римлянам защиту, а в открытых равнинах Беотии римская пехота могла быть легко смята и рассеяна понтийской конницей и колесницами. И Все же Сула поступил вопреки расчетам Архилая. А римским полководцем руководило не божественное провидение, как он объяснял впоследствии в своих записках, а суровая необходимость. Ушел и иссякло продовольствие. Чтобы избежать голода и лишений, он вышел в Биотию и, обойдя Понтийское войско, занял холм на равнине к северу от Хиронеи. Здесь он соединился с легионом Гортензии, прошедшим из Фиссалии тропами Парнаса. В ту ночь никто не сомкнул глаз. А римляне разожгли костры, и багровые тени метались по их усталым лицам. Легионеры с тревогой всматривались во мглу, откуда слышали храп коней и звон оружия. Враг готовился к решающему сражению. Царь прислал Архилаю подкрепление, а Сулле никто не окажет помощи. Сенат поставил его вне закона. Два легиона под командованием Фульвия Флакка вместо того, чтобы стать под начало Суллы, прошли прямым ходом в Азию, чтобы там воевать с Митридатом. И какой смысл всех этих побед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 Незаметно наступило утро. С высоты холма открывалась равнина, усеянная вражескими полчищами. Она напоминала огненное колыхающееся море. Живые волны перекатывались от турийских гор, и с берега Кефиса обтекая белые домики и черепичные крыши Хиронеи. Шлемы с перьями, латы, щиты, поножи, оружие, украшенные золотом и серебром —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 поручив их пылкому гортензию. Архилай поставил впереди снабженные серпами колесницы на второй линии македонскую фалангу, на третьей вооруженные по римскому образцу вспомогательные отряды. С обоих флангов стояла конница. Одним броском римское войско преодолело пространство, отделявшее его от серпоносных колесниц. Суле было известно, что на близком расстоянии колесницы не опасны так же, как и стрелы при слабом натяжении тетивы. Так это и случилось. Первый ряд колесниц, спущенный против римлян, не смог пробить их строя. — Давай еще! — задорно кричали осмелевшие легионеры. «Гони — Гони! Они свистели и хлопали в ладоши, словно находились не на поле боя, а во время конских хрестаний, когда одна за другой мчатся биги и квадриги.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 И обезумев карабкались по почти отвесным скалам, срывались и разбивались насмерть. смерть. Это зрелище потрясло воинов, находившихся в Пантийском лагере. Не подчиняясь более своим командирам, они бросились к перешейку, отделявшему Коктитское озеро от моря. Они не знали, что перешейк покрыт непроходимыми болотами от разливов Кефиса и его притоков.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 Лукул, закричал консул, собирай войско, мы отправляемся в Рим. Квестер дождался, пока Сулла выльет свою ярость, и подал ему свернутый и запечатанный лист папируса. О, -о, -о воскликнул Сулла, пробежав письмо глазами, как это к тебе попало? От Деловского купца. Ты знаешь, эти людишки липнут к добыче, как лосы к меду. Нам мне кажется, что его вовсе не интересовали рабы.